Марианна Красовская Княжна Тихоня Прачка Глава первая О нелёгкой вдовьей доле Я проснулась от шебуршания за окном. Открыла глаза, прислушиваясь и внимательно разглядывая трещину на потолке. Крысы, голуби. Помню, несколько недель назад ко мне на балкон прилетела сова и перевернула кастрюлю с супом. Неужели снова? Нет, совы не ругаются бранными словами. Шум повторился. При этом я явственно различала мужские голоса. Очень странно и тревожно. Приподнялась на постели сквозь старые занавески, различив чьи-то силуэты. Ладони вспотели, сердце заколотилось в горле. Захотелось спрятаться под одеялом с головой. Возможно, я бы так и сделала, если бы не дети. Марок и Амала крепко спали, и мне очень не хотелось их будить. Пришлось напомнить себе, что я уже взрослая, и подняться. Быстро схватила со стола платье. Натянула поверх ночной рубашки. На балконе заскрипело, засвистела, запахла магией. Я шагнула к окну и отдёрнула занавеску. Прямо за стеклом обнаружилась упитанная рожа бородатого мужика в чёрной форме. На фуражке красовалась большая круглая бляха с изображением совы. Дознаватели из отдела магического учёта, чтобы их... «Да откуда?» Рожа приветливо улыбнулась. Я нахмурилась. Руки задрожали. Отдел магического учёта так запросто не уйдёт. Если уж явились, то дело серьёзное. Улизнуть от них почти невозможно, и я, поколебавшись, открыла узкую балконную дверь. Их было трое, и как только уместились на моём крохотном балкончике... «Сударыня!» «Что вы тут делаете?» — спросил бородатый. «Живу», — удивлённо ответила я почти нормальным голосом. «Давно?» «Четвёртый месяц?» «Одна?» «С двумя детьми?» «Я вдова, а что случилось?» «Незаконное использование магии. Вы маг, сударыня?» «Ну да, уровень третий, бытовой. Зарегистрировано, разумеется». «Я могу войти?» «Я могу вам запретить?» Молодой человек в чёрном, что стоял за спиной у бородача, усмехнулся. «Как будто отделу магического учёта нужно моё дозволение». Но за вежливость спасибо и за то, что они искренне старались не разбудить детей. Впрочем, и Марок, и Амала всё равно проснулись, но сидели тихо, как мышки. Только глаза широко раскрыли и вцепились в одеяло. Бедные малыши, они видели куда более страшные вещи, чем трое спокойных и молчаливых людей в чёрном, которые быстро обследовали крошечную комнатушку своими странными приборами. «Уровень магии явно выше третьего», — процедил сквозь зубы невысокий носастый человечек с каменным жезлом в руках. «Но, похоже, остаточный. Артефакты магические имеются?» Я покачала головой. «Откуда?» «Вы точно уверены, сударыня, что кроме вас и детей тут никого нет? Ваш муж — любовник?» «Я честная вдова, господин дознаватель, и никого не вожу в дом, где живут мои дети. Но на чердаке надо мной несколько дней как поселился студент. Он у меня обедает каждый день и иногда приходит помыться». Там, в мансарде, одна лишь кладовка, где никаких удобств. «Студент, говорите!» — нахмурился самый молодой из дознавателей. «Что же вы его пускаете, сударыня? Он мне платит за горячую еду, а деньги-то не лишние. Мы выйдем через вашу дверь на лестницу. Будьте так любезны. Натоптали вам. Ничего, я уберу. Приносим извинения за беспокойство. «Ох, да убирайтесь уже!» Студента мне, конечно, жалко. И денег, которые он платил за миску супа, тоже. Но дети волновались. Если Марок ещё держался, то Амала начала всхлипывать. Сейчас как, заревёт! Я подхватила малышку на руки и прижала к себе, шепча, что мама рядом, мама её в обиду не даст. Не то чтобы она толком понимала мои слова, но... Родной запах и ласковый голос её немного успокоили. К счастью, детская память очень гибкая. И четырёхлетний Марок, и полуторагодовалый Амала многое забыли из своего прошлого, хвала небесам. Дознаватели, наконец, убрались, и я позволила себе выдохнуть. «Дяди ушли, теперь будем завтракать», — пропела я, опуская девочку на постель. Сейчас мама умоется и сварит вам каши. Марек, присмотри за сестрёнкой. Скоро Катерина придёт с вами играть. Кати, Кати!» — обрадовались дети. Я вздохнула украдкой. Юную няньку малыши, кажется, любили больше меня, и неудивительно. Обычно я возвращалась с работы тогда, когда дети уже спали. Кати проводила с ней весь день. Молодой вдове очень сложно выбиться в люди, приходится работать сразу на трёх работах. Днём я подавальщица в таверне хромой петух, вечерами уборщица в ратуше. А в свой законный выходной день у меня тоже найдутся дела, всё же я какой-никакой, бытовой маг. Уборка, стирка, мытьё окон в больших особняках. Очень утомительно, но платят неплохо. Счёт в банке меня радует. В маленькой комнатке нет настоящей кровати, мы с детьми спим на тюфике, набитом соломой, в углу. Я не боюсь, что Амала упадет и ушибётся. Зато здесь есть крохотная уборная с современным водопроводом и печкой для нагрева воды в ванне. Окна небольшие, в них не особо и дует. Для южных провинций квартирка прекрасная, я очень рада, что мне удалось её арендовать. В Большеграде всё не так, как на родном мне севере. Другие люди, другие обычаи, даже дома другие. В том же Устинске много доходных домов по три, даже четыре этажа. Снять приличную квартирку несложно, выбор большой. Да и к работающим женщинам на севере привыкли. В Большеграде на меня смотрели дикими глазами, не верили. Пытались послать к местному князю за патентом. Насило убедила хозяина, хромого петуха, что магичка в подавальщицах. Куда лучше, чем простая баба. За одну и ту же плату он получал ещё и мелкую уборку. Я и пролитую выпивку могла одним жестом убрать. И скатерть от пятен почистить. Сговорились, в общем. Жильём ещё хуже вышло. Делить маленький деревянный домик с какой-нибудь Убогой старушкой мне резона не было. К тому же на юге, даже в большом городе, отхожие места частенько бывали на улице. Тепло ведь. Снег недолго лежит. А если и ляжет, то не настолько сурово тут морозы. За несколько шагов в прыжке насмерть не околеешь. Я оббегала весь город, прежде чем нашла что-то подходящее. Трехэтажный дом в центре. На первом этаже... Большая лавка с пряниками и мёдом, по-новомодному называемая кондитерской. Несложно догадаться, что владели зданием северяне, они же и придумали третий этаж и чердак сдавать в наём. Здание было новое, капитальное, построено основательно, по-северному, с водопроводом, отопительными водяными трубами и даже балконами. Моё окно с балконом как раз выходило в глухой переулок, где обычно разгружали телеги с мукой, фруктами и прочими нужными в кондитерской припасами. К сожалению, сюда же выносили и мусор, но его своевременно убирали. В общем, вид был не самый приятный, но если постараться, можно было и закат заметить, и небо, и частичку улицы. А ещё по северным обычаям на балконе имелась так называемая «пожарная лесенка», узкая и хлипкая, ведущая на хозяйский балкон второго этажа. Толку от неё, на мой взгляд, не было никакого. При всём желании я не смогла бы по ней спуститься. Это в длинной-то юбке и с детьми на руках. Если на главной лестнице случится пожар, я сгорю в своей комнатушке. А, впрочем, дознаватели меня спасут. Я теперь точно знаю, что они могут. С севера я приехала с небольшими деньгами на первое время. Любопытствующим, а таковых нашлось немало, терпеливо поясняла, продала дом, оставшийся в наследство от мужа, забрала детей и купила билеты на дилижанс. Не раскаиваясь ни на мгновение, юг, хоть и строг к женщинам, Но вдов и сирот не обижает. Меня здесь жалели, а детишкам норовили подсунуть то петушка на палочке, то горячую еще булку, а то и пирог с визигой. Да и нянька нашлась быстро. Двенадцатилетняя Екатерина была слишком легкомысленна, чтобы помогать родителям в кондитерской лавке, а с детьми ладила отлично. Девочки здесь, в школе, учились недолго. Особенно если сами не хотели, а замуж ей было пока рановато. Вот изговорились мы с ней к всеобщему удовольствию. И жизнь у меня вроде бы наладилась, и счет в банке радовал, и дети росли быстро, не болели пока. Славный юг явно пошел на пользу маленьким хилым северянам. Дознаватели эти только так не вовремя появились напугали меня до полусмерти. Хорошо ещё, что меня растили в строгости, и я не показывала своих страхов посторонним. Только в уборной позволила себе сползти на пол и застучать зубами. Недолго, впрочем, некогда мне было себя жалеть.